Глава 15, Пятьдесят один. В автобусе. Мужик женщине на ногу наступил. Решил извиниться. «Пардон». Женщина вся обомлела. «Француз?» «Мужик». «Ну так, ёбтить. Никогда не понимал французов. Ну, кроме тех, кто говорит по-русски. «Думал, что крутой». «Да что там думал?» «Точно знал». Посмотришь в зеркало, а там яйцо. Фу, оговорился, лицо. Да. Вчера приехал барон Марсель Эммануилович Бик. Приехал не один, привез Мишель Мерсье. Еще привез сына Антуана. Мальчишке шел 28 восьмой год. Четвертым в этой компании был Эдуард Буфарт, друг и соратник Марселя. Еще с того далекого послевоенного года когда два товарища решили в гараже, на коленке, делать стержни для шариковых ручек. Интересно, Дисней в гараже, Биг в гараже, Джобс с Возником в гараже. Наверное, нужно всех наших министров и директоров крупных предприятий сначала пару лет в гараже запертом подержать, или сейчас взять всех, да и позапирать по гаражам. Приехало семейство не просто так. Приехало похвастать. Привезло одну вещь и одного производителя вещей. Производителя звали Жан Жиро. В занесенной снегами СССР еще не прогремел. Да и не прогремит. Фильмы — это да. И актер один. Маленький, лысенький, смешной. Жандарм из Центра П, Жандарм в Нью-Йорке. «Большие каникулы», «Просынка Лодыря». Это и наработал месье Жиро. И именно он был привезен миллиончиками в качестве режиссера фильма под интригующим названием «Та самая Анжелика в Лиссабоне». Петр поразился, с какой скоростью снял свой фильм Гайдай. Как Жиро снял в три раза быстрее, всего-то три недели, и готова 15-минутная лента. «Да, задумался фильм, как антиреклама Западу. Ну, там помойка, преступность и так далее. Есть помойка, есть преступность, а вот э, антирекламы нет». Доверили папа Карло сделать рояль, а он опять Буратино выстрогал. Ничем не хуже «Операции» «Ы» получилось. И актеры из «Первого десятка». Деньги в холостую. Ладно, получилась реклама фирме «Биг Энтишков». Лучшая реклама в мире на сегодняшний день. Потом только эволюция превзойдет. Петр расстроился. «Хочешь сделать хорошо? Сделай сам. И что теперь с этой короткометражкой делать?» Такой вопрос и задал. И получил по башке. Фильм уже отправлен и в Каны, и в Штаты. Не успели к венецианскому золоту льву, но подали на следующий год. И что? Так вы, Петр Миронович, автор сценария. Ну, совместно с госпожой Луизой нету Жорже. Кто это достойная особа? Задал вопрос, когда проморгался. «А, известная португальская поэтесса и сценарист. Красьявица!» Если все три приз не заберем, то один-то по-любому. Таков был вердикт французского режиссера. Ах, жаль, Оскары нельзя на пиджак нацепить. У нас вот умнее. Носи себе Ленинскую премию. Пусть народ знает своих героев. Раз уж приехали, то не выгонять же. Решил Штели показать ленту Брежневу. Ты, Петр, дурак. И опять целоваться надо. — Почему, Леонид Ильич? — Ах, хорошо поцеловались. — Зачем тебе это министерство? — Ищи книжки, такие вот фильмы снимай. Лодори гонять, других найдем. — Так вы же поставили, Леонид Ильич. Чего это было? — А, испугался. Шучу. Как у тебя, не получается. Правильно поставил. «Лучше нет никого. Каждый день на тебя жалуются всякие заслуженные люди ходят. А раз ходят, значит, работаешь. Больше гоняй. Подали на Оскара, говоришь, на пальмовую ветвь и золотого льва». Не все. Еще международный фестиваль анонимных фильмов «Ванси». Еще Жак Жиро собирается в следующем году выставить на соискание «Золотого медведя». «За лучшие короткометражные фильмы в Берлине». «Рейд А наш, московский, чего?» «Щедрый Ильич сегодня. Он раз в два года проводится. Только что прошел». «Да ты ведь министр. Исправь. Сделай ежегодным». «Тут не я, к сожалению, решаю. Это решает Международная Федерация Ассоциации Кинопродюсеров». «Верю, Петя. У тебя получится». «Считай, получил направление. Работай». Уже хотел уходить, как получил в спину. «А что, Петр, эти артисты еще не уехали?» «Нет, я их в гостиницу «Москва» заселил. Решаем пару вопросов». «Завтра давайте в пять вечера в Сверловский зал Кремля. Наградим режиссера, актрису эту и биг твоего орденами дружбы. А раз фестиваль только через два года». «Ага, наградим. Захотел, видно, Ильич Мишель-Мерсье тройкратно поцеловать. Насмотрелся на трусы оранжевые. Представил, что под ними. Вот и захотелось поцеловать. Не жалко, пусть целует, и полезно для дальнейшего сотрудничества. «Спасибо, Леонид Ильич!» — обрадовался Петр. «Тебе все спасибо стать!» «Подожди, неудобно ведь получится. Их наградили, а тебя нет. Готовь дырочку на пиджаке. Тоже орден дружбы дадим. Заслужил». Сходил, обрадовал французов. И ведь на самом деле обрадовались. Только Мерсье в панике. Нет парадного платья. Пришлось ввести в большой. Всех пятерых. Культурный шок у лягушатников. «А можно мне и вон то платье, и вот этот костюм, а это, Петя, живопли, Сильвупле! Просю!» Небритый Жак Жиро посмотрел образцы костюмов и ткнул перстом в серый приталенный двубортный. «Это, де Очень красиво! Спасибо! Хорошо!» Выпроводил гостей и бросился назад к Дольче Габанову. «Успеете?» «Тут две костюмерши есть, есть помогут, не знаю». «Ладно, приступайте». Пришлось искать Зайцева. «Слава, давай бегом в большой со швейной машинкой, потом поговорим о дальнейшем сотрудничестве. Сейчас честь страны надо спасать. И если еще одну хорошую швейю привезешь с машинкой, то лишней не будет». «Вечером». Пока вновь созданная студия «Дольче и Зайцев» шила на французов парадную одежду, Пётр с этими французами обговорил то, зачем они все вместе и прикатили. А прикатили за разрешением изуродовать рогоносца. Хотят из него комедию сделать. Мечи, сражения? Как комедию? Хотя вот есть ведь коридоры времени. Есть смешные моменты в истории рыцаря. Что ж, братья-французы, снимайте. Сценарий? Не, ребят, книга понравилась Дегулю, а вы откуда знаете? «Он мне сам сказал, на приеме в германском посольстве», — пояснил Марсель. «Он приглашали его превосходительство, министра Тишков, во Францию». «Точно крут. Я не справлюсь со сценарием». «Я пришлю хорошего молодого человека, Клод Зиди. Он работает ассистентом оператора, помогает мне править сценарий». Обещал небритый жиром, с него, наверное, и мода на небольшую щетину пошла. Клод Зиди? Что-то знакомое. «Мать ее! Бонзай!» «Точно в интересное время живем. Классик французской комедии будет у Петра Мироновича «Литературным рабом». Куда там яйцу? А красавица и комсомолка Луиза нету жоржа. Все же попытался отбрыкнуться. Хорошо! махнул рукой небритый гений. Я съезжу и приглашу. Вдруг пискнул на языке Золя маленький Антуан. Оба-на! Гиврцу заман! А это не любовь? Конечно! Нужно поменять билет. Лети! Вот надо дать должное богатым иностранцам. Они не запрягают долго, они просто быстро ездят. Ни хрена, и мы научимся. Платья и костюмы успели сострочить, и на награждение не опоздали. Удивительно много народу приперлось. Половина французского посольства, да с женами, которые ревели, глядя на платье Мерсье, и щипали мужей за ягодицы. Кирдык Дольче, прославится на весь мир. Да и не только Мерсье ведь в красивом платье, а жена Лия, а Маша Вика, а дочь Крут, фамилию поменять на Крутов были из нашего Министерства иностранных дел. Даже сам Громыка после награждения подошел к Петру. Петр Миронович, меня Леонид Ильич просил поспособствовать получению вашим фильмам первой премии Ванси и Каннах». Даже не представляю, как это сделать, но с послом переговорю. Переговорил. Посол тут же захотел пообщаться с министром. Беседовали как истинные джентльмены о погоде и дружбе. Договорились встретиться и пообщаться об обмене выставками картин русских передвижников и провентилировать вопрос о визите госпожи Джаконды в Эрмитаж. А что, у Фурцевой же получилось? 52. Какая разница между социализмом и капитализмом? При капитализме человек эксплуатирует человека, а при социализме — наоборот. Что хуже, социальный капитализм или капитальный социализм? Перед отъездом барона Бика сотоварищи пообщались с ним и Эдуардом Буфордом, о делах перетерли. Пётр предложил несколько новинок. «Нужно сделать пластмассовые кюветы для кошек. Насыпать туда можно песка или опилок и выставить в коридоре. Красиво и спросом будет пользоваться. И к этому лотку обязательно лопатку с прорезями просеивать отходы». «О, у меня у самого кот Персик!» — поднял палец вверх Марсель. «Перс?» — не понял Штеля. «Не, перс! Персик! Рыжий!» Да, нужно запустить пробную партию. Биг с каждым днем все лучше по-русски говорил. Настырный капиталист. И дальше с кошками. Нужен каскад лежанок и домиков на стволе. Примерно так. Петр показал эскиз. На толстую трубу надеваются поочередно разные площадки. В середине есть домик. Все застелено ковролином. Баян! «Очень хорошо! Уверен, будут покупать! Саму захочу!» Протянул листок партнеру. Тот покивал головой и тоже палец показал. Хорошо не средний, большой. «Марсель, ты ведь видел игры Лего? Кивки обоих французов. Они делают дома и машинки. Опять кивки. Да все они все запацентовали! Марсель развел руками. «Да и черт с ними! Вот картинки!» Остров, пальмы, животные, кораблики, лодки, человечки, пираты, аборигены, лаперус ваш. В общем, останется только принцип защелкивания кубика. Если он запатентован, то можно и лицензию купить. Еще можно космический корабль, кусочек чужой планеты с инопланетянами. Можно войну, вертолеты, танки, пушки, солдаты или раньше, рыцари крепостные, требюше, катапульты, и чтобы они действующие на резиночках. мяшно Отличная идея! Дю мою, купим лицензию!» Марсель повернулся к соратнику, рассматривающему эскизы Петра. «Бур-бур-мур-мур, пер-пер-пердон», — ответил собеседник. «Вот как эти французы умудряются выучить французский язык? Ничего непонятно!» Эдуард говорит, что придется строить сразу большой завод. Много желающих купить. И оба опять большие пальцы показывают, и зубы белые. Чего они красивого в своих волосатых пальцах нашли. Вот завод. А можно сразу еще один такой завод в Краснотуринске. Кто за окрящик? Кто платит? Россия? Марсель, а сколько у меня денег? Попереглядывались партнеры. Поговорили о чем-то интересном, наверное, но не о деньгах. Слово ⁇ Долларс ⁇ ни разу не прозвучало. Хотя вот ⁇ Миллионс ⁇ услышалось. Трудно считать. Деньги вложенные в стройка, в модернизация, сырье. На складах есть Гавонья, Бродбукция. Миллионов триста. Ну ни хрена. Долларов. «Нет, что ты, Франков!» «Это примерно на пять нужно разделить. Шестьдесят миллионов долларов!» «Мать вашу! Родину нашу! За полгода!» «Не там работаю!» «Переехать? Нет, родину не продам!» «Да у них и нет столько денег!» Сютка! А можно построить на мои деньги?» «Сколько, блин, свечной заводик стоит?» «А документы как строить?» «Как? Отчет знает!» «Колхоз может заводы строить?» «Консервный точно может!» «А вот пластмассовых игрушек?» «Да и хрен с ним!» «В худшем случае отберут и передадут государству!» «Но ведь завод работать не перестанет!» «У детей в стране будут замечательные игрушки на тридцать лет раньше!» «Колхоз — крылья Родины!» «Как и всегда!» Махнул рукой. Посетать. — Здание, электричество, водя, отопление. — капиталисты прокляты. — Все будет, нужен проект. — Хорошо, прибыль будет. — Козе понятно. — Ми в деле. — Родину хотите ограбить? — Детей? — Шутка. — Прибыль в новые производства. — тебе говорить, языки у понятно. — По рукам. — Опять пальцы волосатые три. Дороги в городе были настолько плохими, что когда врачи скорой говорили «мы его потеряли», водитель разворачивался и ехал искать пациента. «Открою вам тайну. На самом деле дороги в России портят не грузовики, а яхты». Министр был ненастоящий. Трубицын Евгений Георгиевич. Министерство автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР в справочнике первое попалось. А на самом деле, зачем с главнюков начинать? Даже если такой и есть, то ведь все равно пошлет в нижестоящую инстанцию. Не будет же такая Шишковина о малюсенькой двухкилометровой тропке думать Нужно мыслить глобально. Вот и пусть, а мы с ненастоящим министром. Про тропку поговорим. Вот министр не настоящий, а вид у него вполне солидный. Высокий лоб, красивый галстук. Бардак на столе, как и у Петра. Узнал, ну да и секретарша предупредила. Интересно, что Фурцева своим пребыванием на этом посту подняла популярность в целом для страны не самого важного министерства. Вот и Петру отголоски славы достались. Популярен. «Петр Миронович, заходите, присаживайтесь. Чайку, кофейку». А знал бы ты, товарищ, как сейчас удивишься». «Петр, заноси». «Занёс». «Два ящика приличных. Два сервиза производства Краснотуринской экспериментальной фабрики костяного фарфора». Достали пару образцов. Красота! Всякие дулевы даже рядом не лежали. Получше, чем даже северская фарфоровая мануфактура. Уж не хуже. Давайте кофейком обмоем подарок. Петр от товарища навел справки. Хороший министр. Уже начал создавать объединение Софтрансафта. И об этом поговорим. Попили. Товарищ замкнулся. Понял, что министр культуры сейчас попрошайничать будет. Ну не себе же на дачу асфальтовую дорогу хочу. Но начинать надо, раз пришел. Штельле рассказал о своем подшефном колхозе, о том, как добирался пешком до школы, потом о щебенке из Краснотуринска, о планах по спасению вот этого маленького кусочка родины. Пришел выслушать ваше замечание, Евгений Георгиевич. «Вы, Петр Миронович, взрослый очень умный человек. Книги замечательные пишете. Я с удовольствием вашего рогоносца два раза прочитал. Даже лучше Стругацких. Про песни вообще особая песня. Нет вам равных. А такую детскую ерунду сейчас рассказали. Трактора эту вашу щебенку махом в грязь втопчут, и через год будет опять все непролазно. И... только бетонные плиты». Потом вынимание грунта, большие глыбы внизу и метр отсыпки щебенкой разной. И... Планы ведь на пятилетку. И... Два километра, а в самой деревне? В селе. Еще километра два-три-пять. И... Щебень ваш. Договорились. Побольше бы нам таких министров. Смешно. Знаете, что обидно, Петр Миранович... «Сделаем, конечно, к этому кусочку подшефной вам Родины дорогу, но ведь таких дорог в миллион нужно. Нет таких денег. И понимаю, что и Москва не сразу строилась, а людям в глаза смотреть стыдно». Министр встал и подошел к серванту в углу кабинета. Вернулся с двумя рюмашечками. И начатой бутылкой коньяка белый аист. «Мне чуть», — предупредил Петр, — «сегодня еще к мебельщикам ехать». И мне чуть сегодня еще к Тарасу уехать. Привет, передавайте. Видел ваш машины. Напросил прокатиться на турье. Даже там, за бугром, им до этой машины лет двадцать не дотянуть. Шедевр, а вограна. грана. Отор берет. Ну, за вас! За кусочек родины. 54. Соединенные Штаты Америки это санитар мира. Они нападают на слабые и больные страны. В Белом доме хотят вести гендерно-нейтральное обращение, например, товарищ. Данная глава написана совместно с автором Дмитрий Соловей. Тайная вечеря была неправильной. Стол был не длинный, вытянутый, а круглый. Хотя из-за обилия желающих вокруг этого стола пристроиться, Его Петр с женой заранее раздвинули и сделали овальным. Теперь шесть персон могли сесть, при этом друг друга локтями не пихая. И не только стол не подходил. Еще и то, что находилось на столе, не совпадало с оригиналом. Там несколько оловянных, скорее всего, тарелок и какие-то пряники. Почему оловянных? Фарфор делать не умели. Сталь даже не смешно а тарелки — светлые. Еще есть возможность, что серебро. У плотника и путешественника лучше остановимся на оловянных. У Петра стоял на овальном столе роскошный сервиз краснотуринской фарфоровой фабрики с ручной росписью. И вместо пряников — разные салаты горками в салатницах. Не стыдно гостей приглашать. Только вот было все наоборот. Это его пригласили. К нему домой и за его стол, но пригласили. Когда все шесть взрослых дядек собрались, то женщины и дети спрыснули в другие помещения, дверь за собой плотно прикрыв. Начнем по старшинству. Генерал-полковник Семичастный, потом генерал-полковник Цвигун. Третьим, скорее всего, нужно считать генерал-лейтенанта в отставке Судоплатова если и дальше звездочками на погонах мерятся то генерал майор запаса тишков все генералы кончились шушера пошла командант Че чегевара считаем что командант это полковник последний и совсем в детских погонщиках участвовал в гражданской войне в испании на стороне республиканцев в воинском звании майора в боях под Гвадалахарой. рамон меркадер Все, даже и половины от персонажей картины не набралось. Почему Петр был гостем? Обсуждали взрослые дядьки свои шпионские игры. А тут писатель. Однако выбрали дядки его квартиру для тайной вечери. И пришлось пригласить хозяина. И еще он разработал сценарий операции. Рамон был приглашен не столько, как будущий участник но, скорее, как переводчик. Дело серьезно и лишних людей решили не привлекать. Когда гости зашли, то на столах еще две бутылки армянского коньяка присутствовало. Но судоплата взыркнул на них и сказал, чтобы убрали. «Или они, или я. Старый чекист важней». Да никто и не рыпался. Все отлично понимали, что сначала дело. Петр, посмотрев на огромную сигару Чигевара, пока не зажженную, очень захотел повторить фразу Судоплатова «или она, или я», подразумевая табак в таком количестве. Рамон правильно оценил выражение лица хозяина дома и поспешил пояснить, что сигара большая, но это одна на весь день. Из-за астмы врачи рекомендовали командантам курить не более одной сигары в сутки. Чек к совету прислушался и заказал лично для себя сигары длиной тридцать два сантиметра. Это чтобы хватало на целый день. Мда, похоже, смолить кубинец будет. Петр представил, как выставляет кого-то из генералов или того же Че на балкон с сигаретами и... передумал делать замечания. «Давайте, товарищи, для начала послушаем Павла Анатольевича». «Вы ведь прочитали оба сценария, написанные Петром Мироновичем, и материалы, что подготовили специалисты из Комитета госбезопасности?» — предложил Семичастный. Судоплатов расстегнул ворот рубахи. Потом встал и снял пиджак, повесил его на спинку стула. Сел снова на стул и взял в руки нож с вилкой. Вжикнул их друг от друга и обвел взглядом присутствующих. «Меня напрягает притянутость за уши желание известного режиссера Витторио де Сика снимать в Боливии фильм о зверствах партизан. Вы думаете, эти сопрезиденты полные идиоты? А ЦРУ? Там вообще дауны?» «Я 31 сценарий писать не буду. Идеи кончились». Петр даже из-за стола встал и на диван уселся, дистанцируясь от критиков. Роман Иванович, переведите команданты». Что он думает по этому поводу?» Меркадер перевел. чегевара выслушал, склонив голову. И вдруг, как выдал пламенную речь, минут на пять, все увеличивая и увеличивая накал. Штеля уже решил, что сейчас кубинец на него с кулаками бросится. Обошлось. «Товарищ Чегевар говорит, что русские слишком умны и меряют всех по себе». Ни главнокомандующий вооруженными силами генерал Аван де Кандиа, ни Рене Барьентоса, сопрезидент военно-правительственной хунты, не слышали ничего о великом французском режиссере Виторию де Сика. Сам товарищ Че тоже. — Как, кстати, и я, — подумал Петр. — Спроси у команданта, Рамон Иванович, а он-то сам что думает про сценарий? — облегченно вздохнул Владимир Ефимович спросил опять пламенная речь еще длиннее все хана графоманство петра товарищ ча гевара говорит что в целом неплохо что только тревожит русские девушки снайперы товарищ гевара предлагает взять кубинок главный плюс могут затеряться среди местных знают язык имеют подходящую внешность ну и товарищ Гевара спрашивает А вообще из предлагаемых участников операции был в джунглях хоть кто-то. Теперь из-за стола вышел Свигун и тоже уселся на диван. Подождите, там ведь по сценарию именно белых девушек похищают местные бандиты-партизаны. Переведи, Рамон Иванович. Взвился и семичастный. А стой, Рамон, съемочную группу можно чуть, -чуть увеличить. Пусть будет и пар кубинок. «А вот про джунгли — это и впрямь правильный вопрос», — вмешался Судоплатов. «Обе девушки сейчас во Вьетнаме. Там они проходят акклиматизацию и привыкают к работе в боевых действиях. Теперь точно переведите товарищу команданте». На этот раз речь революционера была короткой. «Товарищ чегевара спрашивает про транспорт. Все будет как в книге. Сначала катера, а потом сухогруз под американским флагом». «Да, все так и будет». «Корабль и катер уже куплены. Вертолет тоже. Даже два, на непредвиденный случай». «Пилоты летали над горами?» Судоплатов внимательно выслушал, кивая головой, и выдал вопрос на засыпку. «Тренируются сейчас в Таджикистане». «Высоты известные в Кордильерах». Снова Судоплатов. «Да, Павел Анатольевич, на таких и тренируются пилоты. Это около трех с половиной тысяч метров». «Сами горы значительно выше, но там существует проход. И отвечу на следующий вопрос, который вы хотите задать. Чилийцы сбивать не будут. Есть коды опознавания. И горючего хватит», — улыбнулся, как непослушному мальчику семичастный. «Хватит, да хватит. Просто представил вертолет, летящий на семи тысячах метров. У меня тогда последний вопрос». «Там в сценарии агентов ЦРУ высаживают на необитаемый остров. Надеюсь, это просто для успокоения режиссера?» «Ну, Павел Анатольевич, вы как первый год в разведке. Кто же их отпустит? Сколько они всего полезного знают?» — кмыкнул Цвигун. «Рамон Иванович, вы наш разговор переведите товарищу Гевара». «Уже?» «И что он думает?» Перевел взгляд на пламенного революционера председатель КГБ. Вот теперь точно пламенная речь. Даже кулаком по столу в конце. Фарфор подпрыгнул. Вилки с ножами звякнули. Товарищ Гевара говорит, что он бы этих собак прямо так расстрелял. Но раз советским друзьям нужно их допросить, то ладно, постарается взять живыми. И еще команданты спрашивает, когда же будет петь Маша? Маша? На совещании, где решаются вопросы его жизни, О жизни десятка человек. И чем черт не шутит о серьезных изменениях в мировой политике? Сейчас поужинаем и споет. Перфектомэнте. Замечательно. Петр уже думал, что все. Закончили обсуждение. Ошибся. Опять пламенную речь выдал команданта. Послушали перевод на повествовательный язык. Че снова вернулся к актерскому составу вернее, костюмом для женщин. Представленные эскизы «Маша плюс Петр плюс сам Слава Зайцев» ему понравились. команданты конечно, заметил, что это непрактично и на лошадях в таких не поскачешь, но ему лично очень понравились варианты женских гимнастерок с расстегнутыми пуговичками. По этой причине он и предлагает убинок, у тех бюсты пышнее. А не видел он Филипповны, бедняга!» Генералы от таких пожеланий не сразу нашлись с ответом. Где вертолеты с кораблями и где бюсты? Может, отдельно сиськи и отдельно коды опознавания? Тут как раз Петр успел вставить замечание о том, что фильм будет рассчитан на широкие слои населения. Это не документальные кадры, и подобные украшательства — Тем более одобренные лично команданты вполне приемлемы. «Аора лас закурил все жуче. «Вы хотите песен? Их есть у Маши».